Глава шестая. Каменный лис. Маленький Уилли вошел на прием к мэру Смали в городскую мэрию, чтобы записаться для участия в гонках. Приемная у мэра была большая и пахла в ней приятно, как в парикмахерской. Мэр сидел в ярко-красном кресле, положив ноги на стол. На столе, кроме его ног, Ничего не было. За час до начала гонок у нас будут состязания для подростков. Мэр Смайли вытер вспотевшую шею шелковым платком, хотя маленькому Уилли показалось, что в комнате довольно прохладно. — Я хочу участвовать в настоящих гонках, мистер мэр. — Ты, должно быть, шутишь, парень. Мэр коротко рассмеялся и еще раз промокнул шею. К тому же нужен вступительный взнос. Сколько? 50 долларов! Маленький Уилли был потрясен. Столько денег за то, чтобы просто участвовать в гонках. И все-таки он решился. Маленький Уилли побежал на другую сторону улицы к банку. Не глупи, сказал мистер Фостер. Эти гонки Не для любителей. Там будет участвовать несколько лучших собачьих упряжек северо-запада. А у меня есть пятнушка. Она мчится, как молния. Правда-правда, мистер Фостер, как молния. У тебя нет шансов выиграть, — покачал головой мистер Фостер. Нет, есть. Уилья, деньги на твоем счету» предназначены для оплаты твоей учебы в колледже. Понимаешь? Я не могу их тебе отдать. Придется отдать. Придется? Ведь это мои деньги. Маленький Уилли вышел из банка со столбиком десятидолларовых золотых монет, а если точнее, с пятью золотыми. Он вошел в приемную мэра, и с громким стуком положил монеты на стол. — Мы с пятнушкой собираемся выиграть эти пятьсот долларов, мистер мэр. Увидите, и все увидят. Мэр Смайли сосчитал деньги, вытер шею и... внес маленького Уилли в список участников гонки. Когда маленький Уилли вышел из мэрии, Он почувствовал себя на десять футов выше. Он ходил взад и вперед по заснеженной улице. Он улыбался во весь рот. Пятнушка подошла и встала перед санками, чтобы он запряг ее. Но маленький Уилли не собирался уезжать. Он заложил большие пальцы за пояс брюк и подставил лицо солнцу. Маленький Уилли чувствовал себя великолепно. В кармане у него была карта, которую дал ему мэр Смайли. На ней был изображен маршрут десятимильной гонки. Вниз по главной улице, направо по северной дороге, маленький Уилли едва сдерживал себя. Первые пять миль он проделывал каждый день и мог бы проехать их с закрытыми глазами. Последние пять миль обратный путь в город пролегал по южной дороге, которая почти везде была ровной и прямой. Если учесть скорость, которую можно здесь развить, и то преимущество, которое он полагал, будет у него на первых пяти милях, маленький Уилли был уверен, что он выиграет. Когда маленький Уилли запрягал в санке пятнушку, он краем глаза увидел что-то на нижнем конце улицы. Несколько белых движущихся пятен. Как оказалось, пять великолепных лайк, таких прекрасных, каких маленькому Уилли еще не доводилось видеть. Собаки бежали дружно, гордо подняв головы, они... Тащили большие, но легкие санки. А в санках сидел большой, его уж никак нельзя было назвать легким, человек. Издали он выглядел, как все. По мере того, как санки приближались, он становился все больше и больше. Это был индеец, одетый в меха и кожу, в мокасинах которые доходили ему до колен. Лицо у него было темное, волосы темные, а на голове он носил темную повязку. Глаза его сверкали, но лицо в своей неподвижности казалось каменным. Его санки остановились как раз рядом с маленьким Уилли. Маленькому Уилли пришлось откинуть голову назад, чтобы рассмотреть человека, При этом рот его широко открылся. Маленький Уилли никогда не видел великанов. — Ух ты! — у маленького Уилли перехватило дыхание. Индеец взглянул на мальчика. Его лицо казалось высеченным из гранита, но глаза были живые и хитрые. «Здрасте — Здрасте! — пробормотал маленький Уилли и нервно улыбнулся. Индеец ничего не ответил. Его глаза остановились на пятнушке, которая тихо скулила, но не лаяла. Великан направился в городскую мэрию. Известие о том, что каменный лис будет участвовать в гонках, облетело весь город Джексон в течение часа. А весь штат Вайоминг в течение дня. И сразу же по городу стали распространяться всевозможные истории и легенды об этом внушающем благоговейный страх человеке Горе. Большинство их маленький Уилли услышал в лавке Лестра. Один раз в Денвере он двумя пальцами переломил человеку хребет, сообщил городской пьяница Дасти. Но ему, конечно, никто не поверил. Маленький Уилли узнал, что ни один белый никогда не слышал, чтобы каменный лис разговаривал. Каменный лис отказывался говорить с белыми, потому что они причинили его народу много бед. Они заставили его племя, племя шашонов, миролюбивых хлебопашцев, покинуть штат Юта и поселиться в Вайоминге в резервации вместе с племенем Арапаха. Каменный лис мечтал, чтобы его народ вернулся в родные края. За деньги, которые он выигрывал в гонках, каменный лис выкупал землю обратно. Он уже приобрел четыре фермы и больше двухсот акров земли. Каменный лис был, конечно, не глуп. Всю следующую неделю маленький Уилли и Пятнушка обходили десятимильную трассу, пока не изучили ее до последнего дюйма. Каменный лис почти не тренировался. Только однажды маленький Уилли видел, как каменный лис шел по кругу и при том, похоже, не очень-то торопился. Гонки назначили на воскресенье на 10 часов утра. В них должны были участвовать всего 9 упряжек. Мэр Смайли надеялся, что участников будет больше. Но после того, как среди соревнующихся оказался каменный лис, как упрекнешь людей за то, что они хотят сохранить свои деньги? Каменный лис действительно никогда не проигрывал в гонках. Но маленький Уилли не волновался. Он твердо решил выиграть, и ничто не могло помешать ему. Даже каменный лис.